Олег Матвеев. Уши машут ослом. Сумма политехнологий. Данная книга представляет собой сборник, в который вошли четыре ранее опубликованные книги в несколько отредактированном виде, плюс 20 новых, то есть в виде книги неопубликованных текстов. Таким образом, книга распадается на пять частей. Первое. Что такое политический консалтинг. 1998 год. Второе. Проблемы манипуляции. 1999 год. Третье. Уши машут ослом. Современное социальное программирование. 2002 год. Четвертое. Предвыборная кампания. Практика против теории. 2003 год. Пятая. Сумма политтехнологий. Статьи. 2000-2008 года.